Глава 7. Мы были ранены, находились на окраине большой радиоактивной пустыни, практически не спали. У нас было три рюкзака с тяжёлыми вещами, а перед нами лежал неблизкий путь до Ньюрена. Выхода не оставалось. Приходилось накачиваться препаратами. Для того они создавались. Сектант предложил наложить мне на грудь тугую повязку. Он был уверен, что это поможет. Я доверился ему и снял помятую броню. Гордон выудил из аптечки эластичную тканевую ленту, пропитанную каким-то раствором, и стал накладывать слой за слоем, обматывая моё тело. Необыкновенная ткань принесла телу тепло, и боль немного отступила. С удивлением я заметил, как структура материала меняется, и он становится монолитным покрытием. "Довольно медицинские разработки", пояснил хаболок. "Нам позволительно использовать только на АХС 4 и выше". Мне ничего не оставалось, кроме как поблагодарить. Потом я вколол себе четыре стимулятора, и боль в груди окончательно прошла. Но я не был уверен, что с костями всё в порядке. Оставалось надеяться на чудодейственность повязки. Гордон тоже вколол себе стимпаки. Запас сухоголога был большой. Кое-как придя в себя, мы стали разбирать содержимое рюкзака Фила. Надо было понять, что оставить, а что забрать с собой. Получалось, что придётся брать всё. Конечно, мы могли бросить здесь трофейное оружие, но я решил: если ради него погиб мой друг, то ничего бросать нельзя. Деньги ещё пригодятся. Опять же, половину добычи нужно оставить китти в качестве наследства от отца. Бросать детали силовой брони и лазерной винтовки тоже не следует. Да и снайперку я хотел забрать. Мы распределили вещи на два рюкзака. Плотно поели, тем самым ещё сократив вес ноши. На двоих оставалось всего по паре пинт воды. Этого не хватило бы на преодоление гор, но выбора не было. Я достал упаковку баффута пузатых зелёных таблеток, которые создавались для солдат и увеличивали на сутки их физические возможности. Пару протянул сектанту, а пару проглотил сам, запив скупыми глотками воды. Вкуса у таблеток практически не было. В первую минуту никакого эффекта я не почувствовал. Зато потом сердцебиение резко участилось, кровь застучала в висках, мышцы налились силой так, что казалось, они сейчас просто лопнут. Мы почти бегом направились к горе, с автоматами на перевес, с огромными рюкзаками за спиной и красными дикими глазами. Мы представляли собой страшное зрелище, и вряд ли кто-нибудь решился бы напасть на нас, имея он хоть каплю разума. Препарат совершенно отбил ощущение голода, зато дико хотелось пить. То здесь, то там журчали ручейки, бежавшие с вершин. Но пить из них было опасно. Я терпел, сколько мог, но пересилить организм был не в состоянии. В результате, когда солнце начало клониться к западу, мы остановились на 5 минут и в 2 секунда осушили последние свои запасы воды. Осознание, что это были последние капли, жажда принялась терзать нас ещё сильнее. Мы рвались вперёд, пробираясь среди камней и обломков. Ни о какой маскировке или соблюдении тишины не было даже мысли. Из-под ног вырывались булыжники, осыпи сползали вниз от неосторожных шагов. Но мы не сбавляли темп и скакали вперёд, не хуже атакующих как теи смерти. Когда на встречу нам выскочила стайка мантисов, мы даже не остановились. Короткие очереди наших автоматов рвали в клочья тела гигантских богомолов. Пули прошивали на вылет по два существа сразу. Да и стая безмозлых тварей была малочисленной. Их появление знаменовало наш выход из наиболее опасной части пустоши. Солнце стало светить спины, подсказывая, что день на исходе, но наркотик и жажда гнали нас вперёд, а ручьёв становилось всё больше. И их звон отдавал в голове жестокой болью. На небе уже появились звёзды, когда на берегу очередного ручья Гордон упал на колени. "Счётчик Гейгера", прохрипел он. "Я упал рядом и сорвал с плеча прибор. Поднёс к воде, тот показал превышение нормы, но предельно допустимое". Больше нас ничего не могло остановить. Мы пили, пили и пили. Столько я, наверное, не выпивал за неделю, сколько проглотил в тот вечер. Мы черпали горстями локали, как собаки из лужи. Волевые барьеры прорвались, и ничего не могло нас остановить. Меня вырвало, но я снова стал лакать довясь и захлёбываясь. Через полчаса мы пришли в себя, отдышались и решили снова идти вперёд. Допинг ещё действовал. До ближайшего перевала оставалось недолго, и нас остановила лишь темнота. От сломленной ноги никакие препараты не спасут, и домой придётся ползти. Мы рухнули спать, не проверив место на безопасность. Естественно, о дежурстве мы тоже не подумали. Просто тупо вырубились, поскольку до этого шагали 14 часов подряд. Проснулся я, когда уже было светло, и что-то теребило мою ногу. Боевой наркотик уже отпустил, поэтому охотничьи навыки снова начали действовать. За время пути хаболок не проявлял интереса к моим сапогам. Значит, рядом было ещё какое-то живое существо. Я пошевелил руками, чтобы понять, где моё оружие. Оно оказалось там, где и должно было быть, рядом. Я приоткрыл глаза. У моей ноги сидел малыш раскорпиона и настойчиво ковырял клешнёй мой сапог. Медленно, стараясь не дёргаться, я протянул левую руку к автомату и взвёл его. Маленький скорпиончик величиной со среднюю собаку насторожился и повернулся ко мне. К счастью, он был достаточно молод и глуп. не понимал, что моя нога связана как-то с руками и головой. Места здесь дикие, может, он и людей-то никогда не видел. Хотя рядом с малышами всегда пасутся взрослые, они могут быть поопытней. Я прислушался. В пределах нескольких ярдов врагов не было. Тогда я направил ствол автомата на скорпион, и мощная пуля разнесла его на куски. В следующую секунду я уже был на ногах и судорожно озирался, пытаясь понять, откуда нападут следующие насекомые. Они были в 30 ярдах у ближайшей лужи, вышли на пица перед утренней охотой или после ночной. Четверо взрослых и несколько маленьких. При звуке выстрела они развернулись и бросились на меня. Расстояние между нами было ярдов 15, и я стал стрелять короткими очередями. Их панцири не выдерживали попаданий и лопались, разбрызгивая жидкое содержимое гигантских тел. Малыши были гораздо медлительнее родителей, поэтому я сконцентрировал огонь на взрослых. Но расстояние было слишком небольшое, и выручил меня лишь проснувшийся хаболок. Один из зрад скорпионов практически дотянулся клешнями до лежащего сектанта, но автоматная очередь отбросил его в сторону. От тела отлетели куски лап. Гордон тут же вскочил и стал одиночными выстрелами отстреливать малышей. Через минуту всё было кончено. Эхо выстрелов долго бродило среди скальных вершин. только тогда мы осознали, в какой опасности подвергались. У меня снова закололо в груди, а сектан стал прохаживаться, и осматривать окрестности. До перевала оставалось несколько миль. Гордон, будь осторожен, здесь может быть логово скорпионов. Вдруг там ещё затаились. А как выглядит их логово? Пещера бок навенная, только у входа кости накиданы. Хорошо. Внизу расстилалась пустыня. Чёрным овалом, вытянутым в сторону северо-запада, резко выделялся след ядерного взрыва. В предастчительном усердии можно было разглядеть и утёс, возле которого произошёл ночной бой с мутантами, и где-то внизу остались развалины, ставшие могилой для моего друга и верного напарника Фила. Пора покидать эти негостеприимные земли. Оставался всего один рывок перед выходом из зоны сильного радиоактивного заражения. За перевалами поджидали опасности в виде разбойников или более организованных рейдеров, но появлялся шанс встретить караван и присоединиться к нему. Я попробовал вес рюкзака и понял, что без баффа-то не обойтись, тем более что чистой воды не было. Основы пить местную не хотелось. Оставалось наглотаться препаратов и устремиться вперёд, повторяя вчерашнюю пытку. "Гордон", позвал я, "пора идти". Сектант подошёл, и я протянул ему таблетки. Он тяжело вздохнул, но принял стимулирующий наркотик. Скорпион разбудил нас очень вовремя. До полудня было далеко, поэтому мы пустились в путь по утренней прохладе. Первые мили дались легко, потом снова стала беспокоить жажда, а затем и жара. Из родника, который напоил нас вечером, воду набирать не стали. Заражение всё-таки было высоким. Но мы уже выходили на перевал, и после полудня подъём сменился пологим спуском. Еды и воды не было. поддерживала нас лишь надежда выйти к незаражённому ручью и напиться чистой живительной влаги. Из-за препаратов и есть не хотелось, но я понимал, что рано или поздно придётся выходить на охоту и разводить огонь. После полудня спуск сделался круче. Ноги сами несли нас вперёд, и главной заботой стало поддерживать равновесие, чтобы не рухнуть вперёд под тяжестью груза. Панорама впереди поражала воображение. Необычная чистота воздуха позволяло охватить взглядом просторы пустоши. Скалы, холмы и долины простирались во все стороны. Такую картину можно увидеть только с горных вершин или из кабины летательной машины. Когда мы вошли в тень скалы, сил терпеть уже не осталось. А найти подходящий ручей было делом получаса. Счётчик показывал слегка завышенную природную норму радиации. И снова началось торжество жажды над человеческим разумом и выдержкой. Смысла торопиться больше не было. И мы решили искать подходящее место для ночлега. Оторвавшись от родника, наполнили мехи чистой водой и взвалили рюкзаки на плечи. Надо было оборудовать лагерь до того, как перестанет действовать баффут. Неподалёку от водоёма мы нашли тропу, вдоль которой вобили встречалась длинная коричневая шерсть. Звериная тропа вела куда-то вверх, и я предложил разведать, куда именно. Обладателем такой шерсти мог быть только один зверь гигантский кротокрыс. Он был не тем существом, которому мы могли опасаться с нашим-то оружием. Решив сэкономить дефицитные безгильзовые патроны, я взял на изготовку снайперскую винтовку. Сектан шёл с автоматом. Гордон стреляет только когда кратакрыс будет совсем близко. Наверняка там целые выводы, так что я буду полить по всему, что движется. А там посмотрим, разбегутся они или наоборот нападут. Через две сотни ярдов мы нашли ещё одну тропу. Видимо, она вела к каким-то охотничьим угодьям. Ещё через сотню шагов мы вышли к пещере. Короткокрысы ночные животные, так что сейчас они должны были спать или сидеть в логове. Не желая беспокоить животных раньше времени, мы скрутили в отдалении несколько факелов из сухой травы и подошли к проёму. Сначала я попытался разглядеть что-либо в темноте, но быстро понял бесполезность этой затеи. Тогда Сиктан поджёг факел и швырнул его в пещеру. Но в осыпке я увидел первого зверя и тут же выстрелил. Не особо разбирая, в какую часть тела попаду. Эхо выстрела из такого мощного оружия разнеслось далеко по горам. А подстреленный зверь заверещал и бросился на меня. Едва зубастая морда высунулась из пещеры, как я выстрелил прямо в широкий лоб. Пуля пробила череп, и кровотокры сосел, испуская дух. За первым выскочил второй. Я целился в голову, но попал в туловище. Зверь отбросило назад. Он забился в предсмертных конвульсиях. Видя, что больше никто не нападает, я выстрелил ещё раз, добивая жертву. Кидай ещё. Сомневаюсь, что там было только двое. Хаболок закинул в пещеру второй факел, и пока тот горел, я рассмотрел ещё двух суетившихся во мраке животных. Выцеливать их было очень трудно, и я стал полить просто на звук. Один раз кого-то зацепил, но зверь не решился нападать, а у меня кончились патроны. Гордон подстраховал, пока я перезаряжал, а потом в темноту полетел ещё один факел. На этот раз мой выстрел оказался точным. Четвёртый зверь скрылся в глубине, и пришлось спускаться вслед за ним. Готовые к нападению, мы ступили под своды пещеры. Узкий проём вёл в широкую подземную полость. В нос ударил тяжёлый звериный запах. За первым залом шёл узкий коридор, в котором притаился зверь. Может, даже не один. Это было ещё не логово, а только прихожие. Мы задержались, сжигая факел, а потом двинулись дальше. Через десяток ярдов коридор привёл в ещё одну просторную полость, которая, наверное, и была логовом. В темноте я разглядел блеск трёх пар глаз. Выбрав самые большие, я пальнул прямо между ними. Тут же дикое верещание огласило пещеру. Оставшиеся двое метнулись в разные стороны, и пока я выцеливал одну тень, Гордон тоже пальнул. С одной руки Благо конструкция оружия это позволял. Последние двое были детёнышами. Когда мы выволокли все тела наружу, то поняли, что запасов мяса нам хватит на пару недель. Звуки стрельбы разносились далеко, но я надеялся, что никто не придёт поглядеть на результат побоища. Зато когда наступил вечер, и мы развели костёр у входа в пещеру, огонь нельзя было разглядеть ниоткуда. Тяжёлый запах заполнявший логово стал вытесняться ароматом жареного мяса. Туши мы оттащили на полсотни ярдов вниз, чтобы падальщики, которые наверняка соберутся на запах крови, не добрались до нас. Тщательно осмотрев пещеру, я нашёл залежи панцирей, ни одного десятка раскорпионов, ворох костей непонятного происхождения и клоки кожаной куртки. Затем нашёлся и проломленный человеческий череп и рюкзак, а в нём двенадцатизарядный кольт, 20 патронов к нему, нож, пара стимпаков и сотня золотых. Кто это был, участник каравана или бандитской группировки, выяснить не удалось. До да меня это особо и не волновало. Думаю, в наших похождениях мы схватили зрядную дозу радиации. Надо вколоть себе Радевей, -э да вдохнуть здесь денёк, сказал я, жуя жёсткое, но свежее мясо. Мне надо добраться до ХС-9 и рассказать обо всём, что произошло с нашим отрядом. Ты меня отпустишь? Помоги дотащить все эти вещи, я оставлю тебе оружие, и когда доберёмся до Ньюрена, иди куда хочешь. Верни мне рацию. Вообще-то я собирался отдать её Мардину в качестве трофея с разбившейся летающей машины. Тем более радио было сломано, и я не думал, что есть шанс его починить. Так оно же сломано. Я посмотрю, что можно будет сделать. Возможно, там ничего серьёзного. А ты раньше не говорил, что разбираешься в радиотехнике? А ты не спрашивал Наверное, всё-таки придётся отдать рацию Хаболгу. В любом случае детали силовой брони и сломанное лазерное ружьё подходящий трофей для обыкновенного бандита, который, но, мне кажется, с своего логова обойдётся мардиной без связи. "Тогда ж?" спросил Хаболгист нетерпеливо. "Хорошо, забирай, только давай сначала донесём эти вещи". Я вытащил из рюкзака два пакета с капельницами. Препарат Радовей выводящий радиоактивное вещество из организма и восстанавливающий повреждённые излучением ткани. Взвесил в руках, чтоб прикинуть, насколько легче будет мой груз. Выходило совсем на немного, но даже эта капля была приятнее, чем ничего. Я дал один пластиковый пакет с золотистой жидкостью хабологу, облокотился на стену и разместил второй у себя на плече. Затем вколол иглу себе в вену и расслабился. Сектант проделал то же самое. Я лежал, ощущая, как в крови разбегается тёплое вещество, спасающее моё тело от радиации. Разум погрузился в полубессознательное состояние, но органы чувств продолжали работать. Приятно было думать, что после взрыва инопланетной тарелки, схватки с радиационными монстрами и после многодневного перехода по заражённой пустыне, чудодейственное средство очищает организм, принося заметное облегчение прияснения рассвета. Надо отдать должное нашим предкам. Они хоть и уничтожили цивилизацию искусственными вирусами, ядерными и водородными бомбами до радиаций, но заготовили огромное количество препаратов, которые позволяли облегчить перенесение всех этих невзгод. Расскажи о своей религии, попросил я Гордона от скуки. Это сложно. Обычно мы даём книгу, чтобы неофит ознакомился самостоятельно. Объясни как сможет ты же ХС4. Ха. Что ж, Мы молимся великим учителям, которые живут на планете Кветзел. Это они давным-давно дали людям цивилизацию, науку и технологию. Они сделали это только с одной целью, чтобы мы смогли добраться до их планеты, постичь их мудрость и стать наравне с ними. А далеко этот Кветзел. Далеко, но люди позабыли про учителей и стали использовать дар не без для взаимного уничтожения. Великий пророк Тик Хабл Родился ещё до начала войны и стал собирать вокруг себя тех, кто верил ему и хотел отправиться на планету учителей. Он предсказывал войну, но ему не верили. Когда же его правота стала очевидна для всех, было уже поздно. Но его последователи выжили, и я являюсь продолжателем дела Хаба. А почему ты меня мясом называл? Наша религия это великое колесо, что катит вперёд учение Хабла. тех, кто его не понимает и препятствует его движению, колесо перемалывает. Поэтому всех наших противников мы зовём мясо собода. Я отношусь к спицам колеса, на котором держится его ось. Он наш лидер. Так же колесом называют и средства для передвижения в космическом пространстве. Ведь это же колесо может привести нас к учителям. Очень жаль, что я не смог к нему добраться. Он ненадолго замолчал. Там внутри были пилоты Он поднял голову и пронзительно посмотрел на меня. Как? Неужели сами учителя? Что с ними стало? Они погибли. Похоже, что их здорово долбануло об землю. У одного шея сломался ещё при посадке, а второй выбросило наружу и умер в паре шагов от корабля. А вообще, знаешь, нам показал, что они были не живые существа, а роботы. Кости у них были точно пластиковые. Значит, всё же не учителя. Они прислали своих гонцов, но те разбились. Надеюсь, они попытаются прислать ещё один корабль. Я не стал его разочаровывать мыслью о том, что скорее всего его учителя посчитают слишком опасной и дикой нашу планету, поэтому не пришлют сюда никого в ближайшие несколько сотен лет. Примерно через час, когда капельница иссякла, а на душе посвежело, я ввёл себе ещё стимпак, чтобы закрепить медикаментозное восстановление организма. Костёр практически потух. И лишь маленькие красные угольки проглядывали сквозь горку пепла. Гордон, нам до города шагать 6 дней. Мы можем снова наглотаться баффут и преодолеть этот путь за 4 дня, но лучше прибиться к какому-нибудь каравану. Так будет безопаснее и проще, поскольку наши вещи поедут в повозках. Я не хотел бы показываться людям на глаза. Здесь знают слишком мало о нашей вере, поэтому боятся. Я предполагаю, что следует усилить миссионерскую деятельность в этих местах. Вон Юрена большой город. Он не мой. Да, это самое большое поселение, которое я когда-либо видел. Если после него ты отправишься в Сан-Франциско и доставишь деталь небесного колеса в нашу штаб-квартиру, то я останусь в Вон Юрена и начну обращать потерянные души в веру Хабла и великих учителей. Ха, уж чего чего о потерянных душ там хватает. Боюсь только, что тебе сложно будет предложить им альтернативу наркотикам. Я постараюсь Это будет достойное искупление моих ошибок и наших потерь в пустыне. Главное, чтобы мы дошли. Не забудь о вознаграждении. Если у вас такое оружие, то с деньгами-то проблем нет. Нас фильм не зря занесло в пустыню. Мы надеялись на богатую добычу, но в результате он вообще погиб. А у меня в кармане тысяч золотых не наберётся. Ты продашь трофейное оружие. Эти деньги мы будем считать добычей моего друга. У него в городе дочь, и ей надо на что-то жить. Я обещал помочь Кити. Это мой долг перед Филом. Как только я покончу с этим делом, отправлюсь в Сан-Фран. Если хочешь, можем сделать это вместе. Я подумаю. Обстоятельства могут меняться. Многозначительно подытожил хобологист. Я кивнул и, прихватив снайперскую винтовку, вышел на свежий воздух. Вечерело, и горы уже затянула тенью. Я надеялся разглядеть отсветы дымка от лагеря вана. С другой стороны, с тем же успехом можно было бы наткнуться на лагерь разбойников. Так что желание сектанта идти в одиночку было вполне оправдано. Пока было рыновато для разведения костров, и с своего опыта я знал, караваны ещё шагали. Поэтому я просто разглядывал темнеющий просторы через прицел винтовки. Оптика позволяла заглянуть ещё дальше, и я бы не удивился, узнав, что кое-какие вершины, видневшиеся в призрачной дымке на горизонте, отстоят отсюда на сотню миль. Ну вот высыпали звёзды, и сейчас наверняка где-то уже останавливались караваны. Погонщики сгоняли браминов в тесной группе, окружали их повозками. Беречь товар главный закон караванов. Сначала мне не удавалось рассмотреть ничего походившего на лагерь, но затем я увидел на фоне едва светлого неба тонкую струю дыма, поднимавшуюся на севере. Судя по расположению, лагерь стоял в стороне от того места, откуда начался наш поход за небесным колесом. Значит, если этот караван идёт в Ньурена, до нас ему топать 2 дня. Очень долго. Но у нас не было причин для излишней спешки. Я вернулся в пещеру, где Хаболок уже укладывался на ночлег. Похоже, караван пройдёт внизу через 2 дня. Если идёт в нашу сторону, будем ждать. Гордон приподнялся на лежаке из сухой травы и шерсти кротакрысов. Я же сказал, что не хочу показываться людям. А я, думаю, и дождусь. Глотать наркоту в критических ситуациях это необходимость. Сейчас же можно обойтись без таблеток. Помоги мне спуститься к тропе, а потом иди на все четыре стороны. Пренебрегая осторожностью, мы снова уснули, не разделившись на дежурство. Я понаделся на своё чутьё и сквозь сон слышал шорохи неподалёку от пещеры. Видать, кто-то ещё наслаждался нашей победой над семейством крытакрысов. Утром предстояло очередное баффутовое объянение и скачки по камням и осыпям в сторону караванной тропы.